Глава 23 К вечеру Бернар сообщил, что ученые с семьей наконец-то прибыли в замок. Я думал, что с ума сойду от нетерпения. Полтора месяца беспомощного лежания вымотали до изнеможения. Я просто грезил мыслью о том, что скоро смогу хоть что-то существенное делать сам. «Жуть, как хотелось вызвать этого Салемона к себе прямо сейчас!» Марк писал, будто канцелярия считала его не только очень даже продвинутым в нужной мне отрасли спецом, но и весьма рисковым парнем. Да и Оливер, который прямо с дороги прополеонной, но очень довольной уже навестил меня, подтвердил сие лесное мнение. Брат сообщил, что этот местный кулибин — однозначно произвел на него самое благоприятное впечатление. Как человек образованный, опытный в вопросах изобретательства, интересный и весьма увлеченный. Такой и был мне нужен. Однако пришлось смириться с тем, что немедленные встречи не получится. Час был уже поздний. Люди с недельной дороги Нужно было поиметь хоть какую-то гражданскую совесть, чтобы остановиться и не дергать их в такой момент. Тем более, что им еще предстояло как-то минимально обустроиться на первый ночлег и привести себя в порядок. Но каких трудов мне это стоило, одному богу известно. Ладно. Я надеялся, что маленькие приятные сюрпризы, ожидавшие моих гостей в доме, порадует их и настроит на скорейшую адаптацию в новом месте. Распорядившись позаботиться о хорошем ужине для гостей замка, попросил Бернара подать письменные принадлежности и, собственно, ручно оформил приглашение господину Салемону явиться ко мне для личного знакомства к десяти утра следующего дня. Напряжение в мыслях и в теле было такое, что на какой-то миг даже померещилось будто я ощущаю его кончиками пальцев, своих бесчувственных ног. Но нет, опять нет. Конечно, нет. Это было бы слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Понимая, что вряд ли сегодня получится уснуть, взял из стопки книг на прикроватной тумбочке недочитанный труд некоего Аламана Тея и занял голову повествованием о крохотном самобытном некогда независимом государстве джасхазден нынче завоеванной официальной провинции воинственного глиата ну из которого их величество пытался заполучить для меня чудо лекаря чтиво было очень занимательным ох все это конечно хорошо путешествие прошло с максимально возможным комфортом Но как же приятно было после многодневной качки снова почувствовать устойчивую землю под ногами. Дом, который нам для проживания выделил его сиятельство, явно содержали в должном порядке. Обои на голову не складывались, отбитые углы из-под них не торчали, пыль клубами не летала, и даже лампочки в люстрах и бра горели все до единой. Немного пахло в этом жилище запустением, но данный недостаток мы теперь быстро исправим. В целом же, что говорить, респект хозяину. Это было аккуратное двухэтажное деревянное строение с тремя спальнями наверху и всеми минимально необходимыми помещениями внизу. Кухня-столовая, небольшая гостиная, холл, комната для проживания прислуги и душевая. Жаль только, что последняя не была оборудована клазетом. Это удобство по старинке располагалось во дворе. Ладно, пока все выглядело терпимо. А туалет, если получится, уговорим графа организовать к зиме в доме. А то как-то зябко даже представлять было, как мы, чего греха таить, избалованные благами цивилизации Неженки, зимой по морозцу станем бегать до заветного теремка. На землю уже мягко опускались сумерки. Рассмотреть сразу что-либо досконально не было ни возможности, ни времени. Требовалось организовать себе спальные места и какой-никакой ужин. Оказалось, что предусмотрительный граф уже обо всем позаботился. Расторопная замковая прислуга, очевидно, еще днем подготовила спальник к прибытию постояльцев. Одеяла и подушки кто-то уже добросовестно зачехлил в свежее постельное белье. На кроватных покрывалах высились ровные стопки комплектов полотенец. «О, Боже, и даже новенькие тапки!» В смысле, конечно, туфли, но, по сути, тапки. По количеству прибывших персон ожидали своих будущих владельцев в прихожей. «Какая прелесть!» Не удержавшись, рассмеялась я, картина сложив ладошки на груди. «Папа, надеюсь, хоть теперь ты расстанешься со своими древними домашними туфлями». Смех смехом, а ведь он действительно притащил эти давно морально устаревшие штиблеты с собой через полстраны. И никакие наши сэммы доводы и уговоры не смогли заставить его отказаться от этой затеи. Отец задумчиво пожевал губами, примерил обновку — Судя по выражению его лица и нашему стороннему наблюдению, они, на удивление, оказались не только в пору, но и весьма удобными. Салимон подмигнул мне, улыбнулся своей мальчишески задорной, моей любимой улыбкой и самым решительным видом изрек: «А пожалуй, что ты и права. Новая жизнь, так новая жизнь». Эмман, начиная тихо хохотать, молитвенно приложила левую руку к правой стороне груди и посмотрела на меня с выражением «Неужели мы все таки одолели эти ужасные башмаки? Это ветхое домашнее привидение. И ничто больше не будет дергать нервы бесконечным шкряп-шкряп по дощатому полу». И так нам стало хорошо и спокойно. Обнявшись неизмеримым облегчением после долгой неизвестности и напряжения, смеяться над маленькой шуткой, понятной только своим, только самым родным. «Подумаешь, тапки», — скажет кто-то. «Тут целое жилище вроде как предоставили». Но удивительно, как этот крохотный трогательный жест заботы сумел подарить нам, можно сказать, беженцам-переселенцам ощущение дома. Просто раз, и всем стало теплее и уютней. А когда по указанию нашего гостеприимного хозяина в столовую внесли совершенно божественную запеченную с яблоками утку на ужин голодным путникам, о, -о, о, я поняла, что вот уже почти как целый час практически обожаю этого неизвестного парня. Ну, граф который. Хотя, возможно, что все чудесные мелочи вовсе и не его задумка. Ну и неважно. Кто-то, пока незнакомый в этом замке, явно очень ждал нас и подготовился ко встрече со всей душой. Спасибо ему и поклон за это. Кудке, кстати, прилагалось приглашение на встречу с их сиятельством завтра в 10 часов. Я на всякий случай еще раз внимательно пробежалась по строкам послания и тихо порадовалась, что первой аудиенции удостоен лишь отец. «Значит, у нас с Эмой будет время не только поспать подольше, но и спокойно, обстоятельно ознакомиться с организацией замка и его окрестностями, а также начать благоустраивать новое жизненное пространство, налаживать, так сказать, быт». Утро выдалось восхитительным. Все наполеоновские планы разоспаться до обеда пошли прахом. Адреналиновый допинг от наступивших перемен, кипевший в крови, Поднял Ксюшу с кровати, едва только начали гаснуть звезды. Невесомый розовато-дымчатый рассвет, кристально чистый, напоенный расистой свежестью и прохладой, до мурашек ласково тревожил сердце. Нежил взгляд и дарил обещание самого лучшего впереди. Ксю, закутавшись в платок, стояла на крыльце и каждой клеткой впитывала в себя очарование новорожденного дня. Было почти совсем еще тихо, только-только начинали просыпаться птицы, где-то неподалёку негромко звякнуло ведро. Это принимались за работу самые ранние труженики замка. Девушка легко спрыгнула со ступенек, прошлась по высокой сырой траве до границы сада, в глубине которого и притаился их домик. Сейчас графский замок уже и вовсе растерял последние остатки мрачности — В мягких красках зари, окутанной дыханием тающего тумана, он казался живым, как будто мирно дремлющий седой, но еще могучий старик. Территория, окруженная остатками крепостной стены, показалась огромной, и Ксю не решилась на одиночную вылазку по ее обследованию. Во-первых, она поняла, что все таки озябла. Во-вторых, совершенно вымочила росой подол юбки, которая теперь значительно потяжелела и путалась в ногах, прилипая к ним. Стараясь быть тихой-тихой, чтобы никого не потревожить, Ксения вернулась в дом, переоделась и поставила греться чайник. Сама же, разыскав на пока еще не кухне чашку и бумажный пакет с печеньем, снова милый привет от хозяев, приготовилась ждать пробуждения домочадцев. Где-то на третьей печенюшке из общей с Ани комнаты появилась Моника. Остановилась в дверях и всплеснула руками, заметив молодую госпожу, уже поднявшейся и с чайной чашкой перед собой. Вслед за кухаркой, буквально уперевшись ей в спину, вышла трогательно заспанная, растрепанная душенька. Скопировала жест Моники, и обе дружно помчались умываться и хлопотать по хозяйству. В скорости сверху спустилась Эмма, как всегда идеально. Ксения никак не могла угадать, как даме в ее деликатном возрасте удавалось в любой момент жизни и при любых обстоятельствах оставаться такой безупречной. Как будто Эмма вовсе не уставала, не имела повода завести хотя бы там какую-никакую тень под глазами, никогда не спала лицом в подушку и не просыпалась помятой. А ее благородно седые волосы и вовсе самопроизвольно складывались в элегантную прическу, как только дама покидала постель. Просто восторг! Ксения в очередной раз с искренним восхищением, залюбовавшись женщиной, пригласила ее присоединиться к своему чаепитию, на что та с удовольствием согласилась. «Предлагаю сегодня нам с вами совершить поездку в Плоессу», сообщила Эмма. Настроение женщины тоже было возвышенно приподнятым. Чувствовалось даже некое несвойственное ее сдержанной натуре возбуждение. С радостью! Улыбнувшись на романтические метаморфозы в собеседнице, кивнула девушка. «Мы будем прогуливаться по улице Мирано, а потом наслаждаться изумительными пирожными и пить ароматное какао в знаменитом кафе Белькатроне». Дама мечтательно прикрыла глаза и даже легонько потянула носом, словно воскрешая и вбирая в себя почти забытый запах счастливого прошлого. Нежный ванильный дух свежей выпечки, легкий порог от изысканного напитка, разлитого в тонкие фарфоровые чашечки. Это было наше с супругом любимое место. Эмма дрогнула ресницами, во взгляде женщины еще теплилось щемящее сердечное воспоминание, но сперва она привычным жестом приподняла подбородок и улыбнулась, снова становясь самой собой, безупречной эммой. «Мы должны со всей ответственностью подготовить отца к беседе с графом». Ксюша закончила мысли за собеседницу, и та только утвердительно качнула головой.